2 февраля 1730 года, Москва, Усадьба Рамадановских. Князь Иван Федорович Рамадановский, единственный сын своего великого отца, князя Кесаря Федора Юрьевича, и последний в роду Ромадановских, уже почти год тихо умирал в стоически переносимых мучениях. От сочетания желчно-каменной болезни и подагры. Заморские лекари-шарлатаны давно опустили или подняли свои руки перед этой болезнью. Ну а к бабкам шептуням травницам и прочим знахаркам князь Рамадановский и сам не испытывал доверия. С другой стороны, обе эти болезни являются следствием нарушения обмена веществ из-за неправильного образа жизни злоупотребление табаком, алкоголем, большого количества мясной пищи в рационе и так далее и тому подобное. Даже современные врачи, попади к ним на консилиум князь Иван Федорович, не смогли бы посоветовать ему никаких чудодейственных средств. А только ограничения, а еще лучше полный отказ от табака и алкоголя. Ограничение потребления мясных продуктов, режим дня, чтобы без лишних волнений и по часам. Ну и, конечно, отвратительные на вкус травяные настои, которые требуется безропотно пить несколько раз в день. «И зачем мне такая жизнь?» — закономерно спросил бы у врачей князь Рамадановский. «Я в монахи не записывался». Жить Ивану Федоровичу оставалось чуть менее двух месяцев. Но тут встал вопрос о комплектовании команды, возвернувшегося к жизни, в теле собственного внука императора Петра Великого. А тот одним из первых вспомнил о сыне своего вернейшего соратника и вельми опечалился, узнав, что тот тяжко болен. «Не вопрос, брат мой, Петр Алексеевич», — ответил на эту печаль артанский князь Серегин. «Вылечили тело твоего внука от оспы, душу лечить было уже поздно, вылечим и сына твоего вернейшего соратника, а чего угодно, ибо только воскрешение мертвых лежит за пределами возможностей наших медикусов. Сейчас только соберу специальную команду и вперед». Для визита к добрейшему князю Ивану Федоровичу Артанский князь собрал действительно сильную медицинскую команду, состоящую из юной богини Лилии, мага жизни Гакимайера стареста которого теперь никто бы не стал называть начинающим, дипломированного доктора и в то же время мага жизни Галину Петровну Максимову, а также мага-исследователя Диму Кудуна. На случай необходимости психологического вмешательства На дело пошла Анна Сергеевна Струмилина, она же боец-птица, ну и отец Александр. В качестве силовой поддержки Сергей Сергеевич назначил лично себя и Нику Кобру. Кстати, младший князь Ромодановский действительно был гораздо добрее своего папеньки. Настолько добрее, что при нем в Преображенском приказе палачи-профосы в основном занимались тем, что изнывали от безделья. Увидев, что команда собрана и что составляют ее самые лучшие специалисты, Петр Алексеевич только кивнул. Прежде чем он вернется на российский трон и примется наводить порядок, необходимо собрать когорту верных соратников, и Иван Ромодановский один из этих людей, один из которых, самый уважаемый, официально будет считаться опекуном несовершеннолетнего императора. Еще в число тех бывших соратников, пока еще не изгадивших оказанного доверия, входили генерал-прокурор Павел Ягужинский, бывший начальник распущенной тайной канцелярии Андрей Ушаков и главный механик русского государства Андрей Нартов. Но верил как себе Петр Алексеевич именно Рамадановскому и как раз с него решил начать формировать свою команду. Тем более, что и Ягужинский, и Ушаков, и Нартов здоровьем куда как более крепки и вполне могли подождать своей очереди на беседу. А вот князь Иван Федорович мог отдать Богу душу в любой момент. И что-то так делать, ведь артанский князь прямо сказал, что мертвых они не воскрешают. Нет, мол, таких полномочий. Князь Иван Федорович большую часть времени проводил в собственной постели на пуховой перине. Искривленные и распухшие от подагры ноги не давали князю нормально передвигаться. Совсем недавно все еще было не так плохо, но прошлой осенью он совсем обезножил и был не в силах передвигаться даже по собственному дому. Один из самых могущественнейших вельмож российского государства – неизменно пользовавшийся доверием государей и государынь, не имел власти даже над собственными ногами. Ужасное унижение уважаемого человека и поношение сидим К тому же с того момента, как князь Рамадановский, по состоянию здоровья попросился в отставку и получил ее, будучи уволен со всех постов, дорога в его дом фактически была забыта и заросла травой. Сильные не ходили к нему, потому что теперь он утратил всяческое влияние и больше не мог быть ни противником, ни союзником в аппаратных играх того времени. Слабые не ходили, потому что он больше не мог являться источником протекции, продвижения по службе и защитой от других сильных. Не то, что в прежние времена. В таких условиях и в самом деле, хоть ложись прямо здесь и помирай. И вот в доме, где все давно передвигались на цыпочках, ватных тапочках, вдруг раздался топот множества ног и громкие голоса. При этом лакей, который, как совершающий пробежку фигурист, влетел по навощенным полам в княжескую горницу и растянулся ниц перед постелью, задыхаясь от волнения, смог произнести только три слова. «Государь, приехал, князь-батюшка!» «Какой еще государь, Прошка?» Сурово сдвинул брови, лежащий в постели князь Иван, у которого отшибло ноги, но не память, и который прекрасно помнил, что государь-император Петр Второй должен был в настоящий момент лежать при смерти с оспой, осложненной пневмонией, если он уже вообще не приставился. «Государь Петр Алексеевич!» — задыхаясь, проблеял Прошка — Самый всамдивешный, помилуй раба у грешного, князь-батюшка, сюда идет и вас требует. В этот момент тяжелая дверь в горницу распахнулась, и на пороге появился, несомненно, собственной персоной, государь-император Петр Алексеевич Романов. Да только вот какой! Если учесть, что это был щуплый и даже костлявый подросток, со смазливым узким личиком, то Петр Второй. А если обратить внимание на позу с широко расставленными ногами и отставленной чуть на отлет тростью, которой Петр Второй в жизни ни разу не пользовался, так и вовсе получается, что Петр Первый, который великий. — Привет, дружище! — ломающимся боском жизнерадостно произнес непонятный визитер. Помирать задумал, однако, а вот не выйдет, не позволю. Рановато тебе еще, Иван Федорович, на покой под одеяльцы одеяльце. Все. И откинутая назад голова, и нервное подергивание глаза, и сардоническая усмешка, и даже пальцы руки, крепко сжимающие на балдашник трости, говорила князю Ромодановскому о том, что перед ним государь-император Петр Великий, напяливший на себя тело своего непутевого внука, как машкерадный костюм. — Государь П -п -п Петр Алексеевич, — неожиданно заикаясь, — произнес князь Иван. — Ты вернулся, минхерс Питер? Вернулся, вернулся, — подтвердил Петр, — и надеюсь, что надолго. Но только ты об этом не кричи, не надо, чтобы народ считал меня ожившим покойником или упырем. Пусть лучше думают, что мой никчемный внук после перенесенной тяжелой болезни взялся за ум и обнаружил свойственные нашей семье фамильные дарования. Правду будут знать только ты, Павел Ягужинский, Андрей Ушаков да Андрей Женартов. И более никто о том ведать не должен». Иначе недалеко до беды. — Да я бы и рад, — вздохнул Ромаданский, Да только болен я и стар. Так что того и гляди помру. — Так я же сказал, — сжав зубы, по-петровски топнул ногой гость, — что помирать тебе сейчас не время и валеть так же. Чтобы решить всю проблему, я привел с собой знающих медикусов, которые быстро поставят тебя на ноги. Бегать будешь, как восемнадцать лет, сперва за дворовкой и девкой Меланией, а когда она позволила себя поймать, бегать тебе, кобелеву, пришлось уже от розги твоего драгоценного батюшки. Помнишь? — Помню, государь, — пересиливая очередной приступ боли, — ответил князь Иван. — Да вот только, наверное, встать на ноги не помогут мне уже никакие медикусы, ибо даже сам листок отступился от меня сказав, что сия задача ему не по силам. «Сия листок есть прохвост и шарлатан!» — сурово произнес Петр. «И будет лично бит мною палкой, как только до оной палки у меня дойдут руки. А тебя будут лечить медикусы, которые так вылечили тело моего непутевого внука, что на нем не осталось ни одной оспинки. Медикусы сии из заколдованного тридевятого царства тридесятого государства» где правит князь Великой Артании Сергей Сергеевич Серегин, которому они верно служат. Этот же князь и послал со мной своих людей, чтобы подняли не на ноги моего верного слугу, дабы тот мог продолжить службу. — Сказки, государь! — экспансивно воскликнул князь Ромадановский. Нет никакого тридесятого царства. А вот про князя Артанского я слышал, что он колдун, который верно служит сатане я никакие не сказки! — топнул ногой Петр. — Тридесятое царство есть, и я там был. А князь Артанский верно служит не сатане, но самому Господу нашему. И служба его заключается в том, чтобы боронить Русь от врагов, наказывать своим мечом злых и защищать добрых. Впрочем, что мы тут то, лясы, как две бабы на базаре? Император обернулся и сказал как бы в пустоту. Брат мой добрый, Сергей Сергеевич, заходите и зовите господ медикусов. Нечего князю Ромадановскому и далее проводить свои дни в пустом безделье. Хлоп. И там, где только что ничего не было, в пространстве открылась дыра, через которую внутрь князевой горницы сперва шагнул по иностранному одетый воин с обнаженным мечом святого Михаила, сияющим бело-голубым светом, а за ним буквально толпой повалила куча народа, одетого в белые одежды. А где, простите, медикусы? Где мантии лилового бархата? Где специальные докторские шапочки? Где зажатые подмышкой фолианты? Где благородные седины и носы сизые от пробования спиртовых декохтов и настойки? Зашедшие в князь в опочивальню... За исключением трех взрослых, но при одетых женщин, все до единого были детьми и недорослями. И... Только и смог произнести князь Ромодановский, прежде чем Петр сделал ему знак молчать. — Консилиум, князь Иван, — сказал император всероссийский, — не терпит суеты. Начинайте, господа медикусы. Первой, к ложе болящего, подошла совсем молоденькая девушка, почти девочка. Попросив откинуть одеяло, она внимательно изучила высунутый язык, склеры глаз. Потом девочка-медикус откинула перину и, несмотря на болезненное ойканье, прощупала вздутый живот и искривленный от подагрического артрита суставы князя Ивана. «Падагра, ослажденная холитеазом», — стараясь сохранять серьезный вид, произнесла она, — «оба заболевания находятся в последней стадии, но если больной все еще жив, то мы его вытащим и полностью избавим от проблем. Не так ли, коллеги?» «Господин Гак, мне хотелось бы услышать ваше особое мнение по поводу отзывчивости на лечение данного пациента магической водой». Сказав это, девочка отступила место у ложа больного молодому, весьма смазливому юноше, без всяких признаков ранней мужественности. Впрочем, о противоположной ориентации этого молодч... молодого человека и его склонности к лицам одного с ним пола тоже ничего не говорила. Просто молоденький красавчик и все. Что касается диагноза? «Уважаемая господа Лилия», — сказал юноша, повторив осмотр, — «я с вами совершенно согласен. Вполне обычное поражение суставов из-за неправильного образа жизни и мясной диеты, осложненное камнями, в почках и желчном пузыре. Отзывчивость организма на магическую воду хорошая, и лечение ее должно быть весьма эффективным. Теперь хотелось бы знать, что по поводу данного больного думает Галина Петровна, и какие методы она порекомендует. «Да — Да-да, — поддержала мага жизни, Гака, девочка Лилия. — Галина Петровна, нам очень интересно, каково ваше мнение по данному вопросу? Князь Иван приготовился к еще одному осмотру, но суховатая женщина неопределенных лет только пожала плечами. — Хватит уже, — сказала она, — размазывать манную кашу по тарелке. Диагноз поставлен, я с ним полностью согласна с предложенными методами лечения тоже. Там, где есть такая магическая вода, как у нас, заменяющая все лекарства сразу, даже хирург умрет от тоски, ибо для него не останется работы. Одним словом, этого человека надо забирать, с этого ложа скорби, доставлять к нам в заброшенный город и приступать к лечебным процедурам, ибо времени ждет, и состояние его ухудшается с каждой минутой. Вот мое мнение, которого вы и так ждали. Князь Рабодановский хотела было возразить, что никуда он из своего дома не пойдет и не поедет. Не только потому, что у него не ходят ноги, но и потому, что старику просто хочется, чтобы ему хотя бы дали помереть спокойно и оставили в покое. Но тут девочка Лилия наставила на него указательный палец и поверительно произнесла «Спать!» После чего старый князь как по мановению волшебной палочки погрузился в глубокий черный сон без всяких сновидений. Распростертый в позе коврика на полу лакей Прошка с ужасом наблюдал за тем, как две бабища огромного роста, зашедшие в горницу вслед за артанским князем, переложили слегка похрапывающего князя спирины на носилки и поволокли в ту ужасную дыру. Впрочем, и у самого Прошки отлежаться на полу, а потом бегать по терему с заполошенным криком, тоже не получилось. Еще одна баба подхватила его за шиворт кафтана и как котенка потащила в дыру, приговаривая, что куда понесли хозяина, там должен быть и слуга.